Фразеология. Фразеология – это греческое слово, что значит выражение и учение. Учение о выражениях. Наука, фразеология, об устойчивых сочетаниях слов, об их использовании в речи, об их поразительных возможностях во всю Ивановскую. переливать из пустого в порожнее, сбить с понтолыку. Фразеологии называют также совокупность фразеологических словосочетаний, имеющихся в языке. Слова в процессе речи соединяются друг с другом, образуя слово Это простейшие синтаксические единицы, состоящие из двух или нескольких самостоятельных слов и оформленные грамматически. Купаться в реке. Простая история. Читать книгу. Существует два вида словосочетаний – свободное и несвободное. Свободное. Словосочетания создаются говорящими в процессе речи, Из отдельных слов. Слова способны вступать в лексическую связь с широким кругом других слов. Построить гараж, дом, сарай. Высокий дом, дом с мезонином, дом отца. значение такие словосочетания, выводятся из значений, составляющих их слов. Например, Значение словосочетания «интересная книга» складывается из суммы. Значение слов «интересная», то есть возбуждающий интерес, и книга – произведение более или менее значительного объёма, напечатанное отдельным изданием. Несвободное сочетание слов называются фразеологическими словосочетаниями. Они входят наряду со словами в лексический фонд языка. Их называют также фразеологическими единицами, устойчивыми словосочетаниями, фразеологизмами. Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне Баклуши и что пора нам серьёзно учиться. Лев Толстой. Он внушительно... И жёстко сказал говорили ты вот что, сидишь, но ну и сиди. А не в своё дело носа не сунь. Горький. Изредка в большие праздники любил Сергей Платонович пустить пыль в глаза. Созывал гостей угощал дорогим вином. Шолох. В составе фразеологии часто включаются также и пословицы. Поговорки, крылатые выражения, которые по своей структуре являются предложениями. Правда хорошо, а счастье лучше. Взялся за гуш, не говори, что не дюж, а Васька слушает, да ест. На заре туманной юности. 98-я страница. Фразеологизмы в своём большинстве однозначны. Например, Фразеологическое словосочетание «голова» «еловая» имеет значение «глупый, бестолковый человек» – Голодков. А ты-то где был? Голова, еловая вознегодовал Грише. Голодков. Но есть фразеологизмы многозначные, то есть имеющие не одно, а два или несколько значений. Итак, фразеологизм «вилять хвостом» имеет два значения. Первое. Прибегая к хитрости, уловкам увиливать от чего-либо. У меня, коли маломальски похож на жениха, милости просим, дом открыт. А как загилял хвостом, так и поворот от ворот. Островский. Второе значение. Заискивать. подобострастно относиться к кому-либо. Что же заставляет всех этих людей так унижа, униженно вилять хвостом перед человеком, который даже и не взглянет-то на них никогда внимательно? Купри. Прадиология – одно из самых ярких выразительных средств языка. Для неё характерны метафоричность, образность, эмоциональность, оценочность и экспрессивность. Очень важный признак фразеологии – метафоричность, образность. Нужно подчеркнуть, что фразеологизм рождается в языке не для называния предметов, признаков действий, а для образно-эмоциональной их характеристики. Образуется фразеологизм и в результате метафоричности, переноса Переосмысливание значений свободных словосочетаний, например, фразеологическая единица, сматывать удочки в значении «поспешно уходить», «отходить откуда-либо» появилось в языке на основе метафорического переноса свободного словосочетания «сматывать удочки» в значении «собирать рыболовные снасти». уходя с рыбной ловли. Ещё пример устойчивого словосочетания. Нашла коса на камень, жевать жвачку, держать камень за пазухой, молоть языком, ходячая монета, посеньки шапка, подсластить пилюлю, чужими руками жар загребать, петь дифирамбы, вставлять... Палки в колёса, китайская грамота, стричь под одну гребёнку, обзирать, как липку. Фразеологические единицы русского языка – это, пожалуй, что миниатюрное художественное произведение, так назвал шанский